В 1933 году автор одесских рассказов Исаак Бабель и его невеста Пирожкова приехали в Гагры, где проходили съемки веселых ребят. Там они проводили много времени с Утесовым. Иногда писатели и артист подтрунивали над молодой женщиной, разыгрывая ее. При этом Леонид Осьпч изображал этого лавеласа, хвастливо рассказывающего про свои многочисленные победы над женщинами, что раздражало Пирожкову. «Не понимаю, чего они в вас находят?» — хмыкнула она. «Ну, что вы!» — укоризненно сказал ей Бабель, — поддерживая условия игры. «Ведь он такой музыкальный, у него даже спина музыкальная». В тот раз Утесов подарил земляку свою фотографию с надписью «Единственному человеку, понимающему за жизнь». Постскриптум. Однажды в Париже Бабель должен был взять у Федора Ивановича Шаляпина дорогую вазу и отвезти ее Алексею Максимовичу Горькому. Это было поручение Алексея Максимыча. Шаляпин принял Исаака Ивановича весьма холодно. Он долго сличал почерк, которым написано письмо с другими кольковскими посланиями ему. Убедившись в подлинности, нефти достал из шкафа довольно громоздкую вазу, и было заметно, что ему не хочется расставаться с этим произведением искусства. «Неожиданно, — Федор Иванович спросил, — послушайте, вы случайно не адвесит?» «Адвесит», — признался Бабель. «Так неужели вы надеетесь, что я вам доверю ее?» — воскликнул Шаляпин и поставил вазу на место, в шкаф. Многие имитаторы выступали на эстраде с пародиями на Утесова, искусно подражая его голосу. Как-то Леонид Осипович поинтересовался у одного такого артиста — Почему бы вам не придумать что-нибудь свое? Я же не виноват в том, что родился намного позже вас, — ответил тот. Родился я раньше, вы бы копировали меня. А теперь, когда вами все сделано, мне ничего не остается. На съемках «Веселых ребят» Утесов познакомился с кинорежиссером Сергеем Эйзенштейном. Позже в одном из писем Александрову Леонидович спросил «Передайте привет» половому мистику Эйзенштейну. Услышав это, создатель дронемеса Потемкина сказал «Передайте привет мистичковому половому Утесову». А более чем странной истории, произошедшей с Утесовым, рассказал в своих заметках кинорежиссер Хржановский. В 1933 году сценаристов фильма «Веселые ребята» Эрдмана и Масса арестовали во время съемок картины в Гаграх. Это произошло буквально на глазах Утесова, который будто бы дал тогда Эрдману свое пальто. После окончания официального срока ссылки Эрдман и его новый соавтор Вольпин, как лишенцы, жили в Калини. В октябре 1936 года туда приехал на гастроли Утесовский оркестр, и старые друзья встретились. Внешне все происходило очень радушно. Для них Утесов по-прежнему Ледик. он пригласил их поужинать в ресторан. Однако, когда дело дошло до заказа, Леонид Осьпч неожиданно попросил у официанта два бифштекса. Один для себя, второй один у двоих для Эрдмана и Вольпина. Правда, предварительно поинтересовавшись, не будет ли этим ущемленных аппетит. Что это такое? Вряд ли у Утесова было туго с деньгами. Возможно, Леонид Осьпч неудачно пошутил, И, говоря словами Ильфа, решил зачислить двоих соавторов на одно довольствие. Так или иначе, когда драматурги, выйдя из ресторана, распрощались с своим кормильцем, Эрдман посмотрел на плывущие по Волге льдины и грустно пошутил. То «Да, Ледик и впрямь тронулся. Постскриптум. Поводом для ареста Эрдмана и масса стал инцидент на Кремлевской вечеринке у Сталина. Забыв, где он находится, захмелевший хатовец Качалов решил повеселить собравшихся острыми баснями. Когда стали выяснять, кто автор этих стихов, то Качалов случайно проговорился, потом невероятно переживал. Эрдман говорил, слово не воробей, выпустишь — не поймаешь, выпустишь — не поймаешь, тебя поймают — не выпустят. В 1936 В 1938 годах председателем Комитета по делам искусств был некто Керженцев, человек, который откровенно не любил эстраду, считал ее третьесортным искусством.